— Отсюда им не уйти, — хмуро заметил раздавитель, поравнявшись с лошаром. — Пальцы небольшие. Даже фихторская стража способна их полностью перекрыть. — Работать фихторской стражи не придется, — добавил едущий чуть позади из-под лобья. — Мы отыщем грядийского щенка и порвем в клочья. — Не сомневаюсь, — процедил Маркус. Ожоги еще не покинули физиономии героев. Изрядно добавляли им мрачности, но лошар, как ни старался, не мог смотреть непотрепанных бойцов без улыбки. Гнал ее с лица, разумеется, на она предательски возвращалась. — Я лично вырву гриду сердце. Нет, я. Прежде щенка необходимо отыскать. Герои переглянулись и умолкли. Как ожидал Маркус, следы повозки привели к Кабрицев к задранным пальцам. Дальше начались камни, оставленные колесами вмятины, исчезли, но разведчики справлялись, уверенно ведя отряд в вглубь скал. «Они могли укрыться в какой-нибудь заброшенной шахте», – кашлинов произнес раздавитель. Воевода понял, что отвечать на их со обещания лошар не станет, и зашел с другой стороны. Уж очень ему хотелось разговорить Маркуса, оценить, насколько плохое впечатление – Они с Томом произвели, и как это скажется на отношении к ним леди Кобрин? — А еще здесь полно пещер, — добавил наблюдательный чистильщик. — Пещеры слишком малы, — невозмутимо ответил Маркус, который прекрасно понимал причины беспокойства героев. — Шахты, — напомнил Максимилиан. — Если встретим, проверим, — пообещал рыцарь. — А если щенок нас обманул? — Вдруг он отправил повозку вперед, а сам... — Господин Лошар, сюда! Один из разведчиков направился к огромному кусту, составленному из девяти пальцев, а второй повернулся и замахал руками. — Скорее! — Кажется, ребята что-то нашли, — ухмыльнулся Маркус и направил конях следопыту. Надеюсь, новости хорошие. — Как посмотреть? Второй разведчик успел вернуться от подножья куста и встал рядом с напарником. Следы ведут туда. И указал на массивное основание куста, в котором не наблюдалось ни шахты, ни пещеры. скалу?» – удивился Маркус. «Так точно». «Вы нашли проход?» «Нет». «Тогда что?» «Мы нашли следы», – улыбнулся пограничник. «Они ведут прямо в скалу». «Похоже, сегодня все задались с целью проверить на крепость мое терпение». Впрочем, следопыты свой долг исполнили, и требовать от них большего не имело смысла. — А вы должны объехать куст по кругу, проверить, нет ли других следов. — Думаете, беглецы решились спрямить путь? — хихикнул разведчик. И прошли через камень, и тут же пожалела неуместные шутки. — Я думаю, что у некоторых моих подчиненных слишком длинный язык, — хмуро произнес лошар. — Исполняйте. — Есть. Следопыты испарились, а Маркус спешился и подошел к стоящему у скалы раздавителю. — Что скажешь? — Я чувствую прайм. А поскольку ошибиться герой не мог, последовал очевидный вывод. — Внутри скрывается механизм, — прищурился Маркус, — который привел в действие потайные ворота, — закончил воевода. — Это не шахта, а самое настоящее убежище. Лошар почесал подбородок. — Но откуда щенок о нем узнал? И вообще, что это? Войдем, узнаем Согласен Маркус сделал несколько шагов вдоль скалы, задрал голову Посмотрел на упирающиеся в небо пальцы, сокнул языком и вздохнул Нам потребуются опытные подрывники и уйма бомб